народ или политическая группировка. Только не будем рассказывать сказки, что все евреи такие, не будем очаровывать или пугать сами в себя сказками о том, что евреи поголовно налево кругом двинулись в идеологии. Или того ещё лучше, что все они по команде своего кагального центра стали исполнять волю неких зарубежных негодяев. Как всегда всё сложнее и проще. Для части евреев выходом из идеологического голодания стала уверенность в том, что а Все у рождённые евреи есть один народ, и б, почему это так умом всё равно не понять. Объединение это не этнографическое и не религиозное, а политическое. Убеждённые в этом евреи совершенно ничем не отличаются ни от евреев-коммунистов, ни от евреев, на которых идеологическое голодание вообще не действует или действует слабенько. Кроме самих убеждений, конечно. Но на всякого, кто осмеливается не разделять их убеждений, политически евреи обрушиваются грозно. и до предела агрессивно. В своей статье, направленной против книги Хмельницкого, маркиш заявляет, что всякий еврей обязан любить Израиль и гордиться им. С огорчением признавая, что реально существующий Израиль не стал пока местом света для народов, но светом для еврейства стал. Светом глаз его зенницы ока, величайшая забота и тревогой, радостью и гордостью. Ещё еврей должен осознавать, что благодаря Торе он принадлежит к той же культуре, что и все другие евреи, и филопские, бухарские и так далее. Не признавая Тору или будучи равнодушным к Израилю, оставаться евреем нельзя. Такая система взглядов попросту отказывает еврею в праве на самоопределение. Он должен, должен и ещё раз должен не сметь не любить Израиль, не маги критически относиться к Торе. Также точно считала только одна организация, возникшая на русской почве Союз русского народа. Черностенцы тоже полагали, что всякий русский просто обязан их поддерживать и не иметь права не быть православным монархистом. На тех, кто крутил пальцем у виска, они всерьёз обижались, как политические евреи обижаются. Не верится, что всё это написано человеком, принадлежащим к европейской цивилизации, комментирует Хмельницкий. Но в это и не надо верить. Господин Маркиш вовсе и не принадлежит к европейской цивилизации. он на это и не претендует. На мою книгу Евреи, которых не было, господин Маркис обрушился не менее яростно. Аргументация на том же уровне даже приводить её неловко, да и скучно.